Глава 17 Арлис сидела за столом в кабинете небольшого дома и мучительно медленно, с упором на мучительно, печатала заметки на старой машинке Ундервуд. Её принёс Билл Андерсон из магазинчика под названием «Дела минувшие». Прибор оказался тяжёлым, громоздким и неповоротливым, но с его помощью можно было выпускать одну-две страницы новостей для их общины каждый день. В любом месте, в любое время Арлис в первую очередь оставалась журналистом. Она назвала свои усилия «вестником Нью Хоуп» и про себя каждый день молилась, чтобы Чак сдержал обещание и всё же сумел однажды наладить интернет. Арлис и Фред поселились в небольшом кирпичном домике с широким крыльцом и узким задним двориком. Чак разместился в здании по соседству, потребовав себе, кто бы сомневался, Подвал. Две из трёх спален наверху заняли Билл и Джонас. Рэйчел и Кэти с малышами въехали в большой двухэтажный дом на углу через дорогу. Разместились они все так близко в силу привычки, а также в связи с тем, что неподалёку находилась школа. Именно там Рэйчел и Джонас организовали подобие медицинского центра и в офисах административного персонала проводили осмотры пациентов. Центром общественной жизни стала столовая – где проходили собрания и праздники всего поселения. Классы же служили отчасти для обучения детей, отчасти для групп продлённого дня. Во время путешествия сюда Арли записывала каждый его этап. Почти на самой границе Западной Вирджинии их группа попала в снежную бурю, и им пришлось на пару дней укрыться в заброшенном садоводческом магазине. Там пахло сырой почвой и гнилью, зато удалось раздобыть семена, саженцы, удобрения и инструменты. Недалеко оттуда их группа впервые пополнилась. Тара, учительница начальных классов, ставшая провидицей, шла пешком на восток с 16-летним Джессом и 12-летним Майком. Последний мучился от боли, плохо сросшейся после перелома руке. Вскоре им посчастливилось наткнуться на неразграбленный пункт оказания неотложной помощи. Там Рэйчел заново вправила Майку кость и наложила гипс. Дальше они двинулись уже на скорой, пополнив запасы лекарств и медицинского оборудования. Дважды мигрантам приходилось объезжать города, заслышав звуки выстрелов. По пути попадались другие люди. Кто-то прятался, кто-то шёл пешком, кто-то ехал на машине. Не все присоединились к группе, но большинство всё же решились. Когда март уже перевалил за середину, 78 путников вошли в городок Бестервиль, В штате Вирджиния с населением 832 человека, если верить дорожному знаку, на котором кто-то с помощью аэрозольной краски переименовал город в «Бестиевиль». Городок казался вымершим. Большая часть жителей просто исчезла. Несмотря на заколоченные двери и разбитые витрины магазинчиков вдоль главной улицы, признаков вандализма или погромов нигде не было. Там путники и решили разместиться. Даже сейчас, спустя семь недель, Арлес не до конца понимала, что именно побудило их остановиться здесь. По дороге беженцам попадались и другие городки, поселения и фермерские хозяйства. Но они осели здесь, и теперь их община насчитывала более двухсот человек. Количество обитателей поселения менялось еженедельно, а иногда и ежедневно. Кто-то приходил, кто-то решал найти новое пристанище. Городок переименовали и заменили вывеску на въезде. теперь она гласила «Нью Хоуп». Он стал домом и для Арлис. Хотя она до сих пор скучала по прежней жизни и вспоминала ледяной ужас от случившегося в тоннелях. И от тел, которые новые жители городка нашли в домах, где поселились. Так что бывшая ведущая печатала вестник на Ундервуде, который стоял на антикварном письменном столе рядом с фотографией её семьи. Сегодня Арлис сообщила, что Дрейк Мэнинг, электрик, и Ванда Шварц, инженер, продолжают работу над восстановлением электроснабжения для общины. Будучи сама себе журналистом, главным редактором и издателем, она минуту размышляла, стоит ли включать в вестник информацию от новых жителей Нью-Хоуп о том, что Вашингтон превратился, по сути, в зону боевых действий между военными, организованными бандами мародёров и фракциями уникумов». Взвесив на внутренних весах право людей знать о происходящем в мире и угрозу возникновения паники, Арлис добавила на первую чашу реалии поселения. Слухи здесь распространялись молниеносно. Уж лучше официально оповестить всех, чтобы избежать домыслов. Она дополнила выпуск местными событиями, упомянула значительный прогресс по обустройству детища Фред, общего огорода, разбитого в ухоженном городском парке. Объявила о вечернем мероприятии для детей всех возрастов, на котором взрослые рассказывали или читали сказки. Напомнила жителям, чтобы они приносили ненужные им книги в библиотеку в бывшем здании банка. Завершила Арлис списком работ, на которые могли записаться все желающие — садоводство, раздача продовольствия, склад, центр по обмену одежды, охрана города, животноводство, организация пополнения запасов. Взяв свой двухстраничный вестник, Арлис вышла в гостиную. Интерьер в колониальном стиле с первого взгляда поражал своей безликостью. Но благодаря Фред начал казаться уютным. В десятке небольших вазочек стояли букеты весенних цветов, на комоде красовалась стеклянная миска, наполненная гладкой галькой из ручья. В раме на стене висела яркая и оригинальная композиция из ткани, лент и пуговиц. в вычищенном от золы камине мерцали свечи, добавляя гостеприимство помещению и разгоняя темноту по углам. Уродливые старые шторы Фред заменила нанизанными на нити цветными бусинами, которые отражали солнечные лучи и наполняли комнату радужными бликами. Арлис стремилась информировать людей, а жизнерадостная фея немедленно превращала в праздник всё, к чему прикасалась. И неизвестно, что из этого было важнее». Редактор Вестника вышла на крыльцо. По настоянию Фред два стоящих там железных стула выкрасили в глупый, но милый розовый цвет. Между ними водрузили столик, в центре которого сейчас гордо возвышался белый горшок с геранью. На дверях Фред нарисовала магические символы. С одной стороны крыльцо охраняла пара розовых фламинго, с другой — семья садовых гномов. Подвеска из колокольчиков мелодично позвякивала на ветру. себя арлис называла дом-дворцом фей и удивительно хорошо здесь устроилась. Навстречу ей по улице шли люди и проезжали велосипедисты. Будучи журналистом, она знала всех в лицо, по именам и по списку полезных или опасных для общины качеств. Чуть дальше через дорогу арлис заметила Билла Андерсона, который мыл витрину дел минувших. Он обнаружил магазинчик и организовал в нем процесс бартера. Люди брали или оставляли что-то в обмен на свои услуги или помощь по хозяйству. Рано или поздно придётся придумать более чёткую структуру общества, установить правила и законы. Именно это они обсуждали с остальными лидерами городка. А несоблюдение законов повлечёт и наказание. А потому кто-то должен возглавить общину. И пара человек уже выдвигали свои кандидатуры, и из боролись за власть». Арлис подошла к одноэтажному зданию школы. Кэти сидела рядом со входом за раскладным столиком и баюкала одного из младенцев. Второй лежал в коляске, а третий громко ворковал в переноске. Сама журналистка почти ничего не знала о детях, а то, что знала, почерпнула в течение последних недель. Но она могла точно сказать, что видит перед собой троих счастливых, здоровых и прелестных малышей. «Клянусь, стоит мне отвернуться», и они тут же ещё немного подрастают». «Винни во всём хороший аппетит», — рассмеялась Кэти и посмотрела на небо. «Сегодня слишком хорошая погода, чтобы сидеть в помещении, так что я решила расположиться снаружи». С этими словами она положила пресс-папье на лист для записи на добровольные работы, чтобы его не унесло ветром. «Свежий воздух полезен для нас всех. Фред проходила мимо только что». «Я думала, она работает в огороде». удивилась Арлис, присаживаясь рядом с Кэти. Денёк и вправду выдался великолепным. Забегала получить ежедневную порцию общения с малышами. Это новый вестник? Да, с пылу с жаром. Вернее, из-под каретки этой идиотской печатной машинки. Если Чак совершит обещанное чудо, я расцелую его. Чёрт, да я готова предложить ему интимную услугу на выбор. Да, я тоже начинаю скучать по сексу. Вздохнула Кэти. Это, наверное, прозвучало ужасно. Я так любила Тони. Всё в порядке. Все мы люди. Возможно, всё из-за того, что я начинаю чувствовать себя здесь как дома. Особенно последнюю пару недель. Даже перестала просыпаться по ночам от кошмаров. Приятно вставать по утрам в одном и том же месте и иметь цель в жизни. Я понимаю, что делаю меньше, чем остальные. Это неправда. Ты растишь и кормишь трёх младенцев. Мне помогают. Почти все. Три младенца. повторила Арлис. «А ещё занимаешься переписью населения и распределением волонтёрских работ. Сегодня я поняла, что не всех знаю по именам. Лица ещё куда ни шло, но имена... А ты помнишь всех. И в придачу умудряешься уговаривать горожан записываться на общественную деятельность, поощряешь заниматься хобби. Ты отлично ладишь с людьми. Просто прирождённый организатор. Просто тяжело отказать или нагрубить кормящей матери». «Кстати, раз уж зашла речь об уговорах, не хватает несколько человек для утренней йоги. Она помогает снять напряжение, а ты кажешься очень напряжённой. И не говори, что не хватает времени. Мы все постоянно заняты». Инструктор по йоге очень странная. «Что странного в пятидесятилетней фее по имени Радуга?» улыбнулась Кэти. «И она прекрасный наставник, очень терпеливый и опытный». Я сама сходила на пару занятий и убедилась лично. Пообещай сходить хотя бы на один урок. Если не понравится, больше никогда не буду к тебе приставать. Ладно, ладно. Я назвала тебя прирожденным организатором, думаю, правильнее было бы сказать прирожденное прилипало. Тем не менее, Арлис нацарапала своё имя на листке. И того, сколько фей состоит в нашей общине? Восемь, ответила Кэти, сверяясь с записями в блокноте. Это если не считать крошечных, которые это появляются, то и исчезают. Несколько прилетали прошлой ночью, когда Дункан не мог уснуть. Просто танцующие огоньки на заднем дворе. А уже утром там выросли цветы, которых ещё вчера не было. Нужно уточнить у Фред, что умеют делать эти крохи, но может они и отгоняют мои кошмары? Уверенным жестом матери трёх младенцев Кэти вскинула на плечо сытого малыша, а потом продолжила. В общем, восемь фей. Во всяком случае, из тех, кто сообщил о себе. И ещё четыре эльфа. Не слишком понимаю, в чём разница. 12 членов общины сформировали группу ведьм, колдунов и волшебников. А 28 человек обладают какими-то способностями, вроде Джонаса. Пятеро из них видят вещи и сны, двое — подтверждённые оборотни, причём свидетели утверждают «зрелище не из приятных». «Потом у нас есть четверо телекинетиков, алхимик, два пророка и так далее». Арлис поняла, что не знает и про половину из перечисленных, а ещё журналист. «Подводя итог, более 20% нашей общины обладает магическими силами», — резюмировала она. «Думаю, можно предположить, что таких даже больше, просто некоторые боятся признаться», — сказала Кэти. На её плечи отчётливо срыгнул младенец. А ещё среди нас имеется и определённый процент, ну, ярых противников магии. Хоть их и немного. Курт Роуф. Ага. Президент антимагической коалиции. Я рада, что он вызвался заняться поставками продуктов, так что почти всегда находится в разъездах за пределами города. И даже так умудряется устраивать неприятности, насколько я слышала. Не понимая таких людей. Или его прихлебателей. Рэйчел рассказывала... что Джонасу пришлось разбираться с Доном и Лу Мерсерами, которые прицепились к Брайар Грегори. «Прицепились?» — переспросила Арлис, припоминая тихую и серьёзную девушку, которая числилась у Кэти в списке как пророчица. Она вышла вечером на прогулку, так как не могла уснуть. А Мерсеры, судя по всему, сидели на крыльце своего дома и пили пиво, а может и не только его, когда заметили Брайар. «Так вот», Они пошли за ней следом, начали оскорблять, загораживать путь и вообще вели себя как полные придурки. Джонас увидел это и вмешался. Всё могло обернуться не слишком хорошо, ведь расклад был два на одного. Но мимо проходил Аарон Куинс, эльф. Мне кажется, он неровно дышит к нашей пророчице. Тогда мерсеры решили с ними не связываться. Но ребята всё равно проводили Брайяр до самого дома. Кэти помолчала, но всё же добавила. «Не понимая этого». «Всего пару месяцев назад люди буквально умирали на улицах. Каждый из местных жителей потерял кого-то из родных и близких. Теперь остались только члены общины. Но подонки вроде Мерсеров и Курта Рова унижают и оскорбляют тех, кто, ну, обладает способностями, которые идут на пользу всему коллективу. И всё потому, что не понимают природы этих сил. У меня есть теория на этот счёт», — начала Арлис. «Глобальные мировые катастрофы пробуждают наши лучшие или худшие качества, а иногда и те, и другие сразу. Но на определённый тип людей даже эти катастрофы не оказывают влияния. А это значит, вне зависимости от обстоятельств, мерзавцы остаются мерзавцами». «Отличная теория», — улыбнулась Кэти, укачивая ребёнка. «Арлис, я думаю, что Дункан и Антония особенные. С чего ты это взяла? Они видят сны». Наверное, как и все младенцы, вот только... Я сказала, что Дункан прошлой ночью был беспокойным. Но всё гораздо серьёзнее. Его привело в такое состояние то, что он увидел во сне. Однажды на прошлой неделе я услышала плач Ханны и зашла в детскую проверить малышей. Так вот, в её колыбельке находился Дункан. Бодрый, как огурчик. Он обычно спит отдельно от девочек. Но тут оказался вместе с ними... Близнецы лежали по бокам от Ханны, смотрели на меня и улыбались. А потом успокоили сестрёнку, и та снова заснула. Звучит очень мило. Так и есть. Они приглядывают за ней. Однажды я посадила всех малышей в манеж и на минуту вышла из комнаты. А когда вернулась, то внутри лежала игрушка, которой там не было. А ещё сегодня ночью я баюкала Дункана и думала о Тоне, как по нему скучаю и как бы он любил детей. Тогда мой кроха-сын погладил меня по щеке, прямо провёл ладошкой, а потом так на меня посмотрел». Глаза Кэти наполнились слезами, и младенец дотронулся ручкой до щеки матери. «Вот как сейчас. Невероятно!» — прошептала Арлис. «Я в порядке, дорогой, всё хорошо». Кэти наклонилась, поцеловала ребёнка в лоб и повернулась к собеседнице. Настоящий Божий дар иметь таких детей. И они тоже одарённые. Но когда я думаю о таких людях, как Мерсеры и Роуф, то начинаю бояться. В них столько ненависти. Ненависти к тем, кто отличается от них. Не требуются магические способности, чтобы это заметить. Мне кажется, отчасти такими недалёкими людьми движет страх. Они боятся и ненавидят то, чего не понимают. Но хороших людей больше, Кэти. «И мы будем оберегать друг друга, защищать, как Джонас защитил Брояр. Мы создаём здесь новое общество. Пока не знаю, как всё сложится, но нужно бороться, чтобы сохранить достигнутое. Сейчас я повешу новый выпуск «Вестника» и проведаю Рэйчел, а потом отправлюсь домой и напишу редакторское обращение о том, как важно не быть мерзавцами». «Отличная идея», — рассмеялась Кэтти. «Это точно». Арлис вошла в школу и повесила «Вестник». помещении сияло таким же странным светом, как пятидесятилетняя фея. Магическое мерцание слегка переливалось золотистыми искрами. На пробковой доске рядом с новостями висело множество объявлений. В основном предложения по обмену вещами или услугами. Некоторые предлагали вступить в клуб по интересам. Книжный кружок, секцию по волейболу, группу вязания. Люди объединялись с другими людьми. Именно этого они и добивались, организуя общину. И кучка фанатиков, которые не видят дальше собственного носа, не сумеют этому помешать. Арлис направилась дальше по коридору и свернула в сторону кабинетов школьной администрации. Сквозь стеклянную дверь она увидела Рэйчел и Джонаса, склонившихся над столом и едва не касавшихся друг друга головами. «Неужели Рэйчел не замечает, как он на неё смотрит? Неужели не чувствует этого?» Парень был настолько очевидно влюблён, что даже неопытная и не слишком заинтересованная в подобных делах Арлис могла разглядеть это издалека. Она постучала по косяку при открытой двери. «Привет!» Рэйчел бросила ручку на стол и размяла плечи. «Принесла новый выпуск вестника. «Только что вывесила», — кивнула Арлис. «Однём добавлю обращение на тему вреда фанатизма и пользы принятия других людей». или необходимости порядочности и порицания задир. Редактор разрешил использовать крепкие выражения. «Я слышала про происшествие с Браяр и Мерсерами. Ей повезло, что ты оказался рядом, Джонас. Вряд ли бы это помогло», — пожал тот плечами. «Уверен, что они побили бы и меня, если бы Аарон не проходил мимо. Эти придурки были пьяны и в достаточной мере воинственны, чтобы начать махать кулаками. Держу парит ты сумел бы надрать им задницы». не согласилась Рэйчел и предупредила Арлис. «Если ты напишешь об этом, не жалея крепких выражений, то можешь всколыхнуть ещё большее волнение. Но вскрыть этот нарыв, пожалуй, лучше, чем оставлять его вызревать изнутри. Не исключено, что тут потребуются не только слова». Джонас встал и выкатил своё кресло для Арлис. «Присядь», — предложил он ей. «Думаю, нужно провести собрание на серьёзные темы. Там должна быть ты...» «Рэйчел, Кэти, Чак, Фред, Билл». «А ещё стоит пригласить лойда Стэнсона и Карло Баркер». «Адвоката и бывшую заместительницу шерифа», ответила Рэйчел на вопросительный взгляд Арлис. «А ещё лойд заклинатель животных, так что со стороны обладающих магическими способностями будет три представителя, умеющих не терять голову в сложных ситуациях. Нужно будет обсудить законы, правила и последствия их нарушения», продолжил Джонас. «Давно пора написать Конституцию. А когда мы это сделаем, то необходимо представить её на собрании общины. Люди постепенно осваиваются здесь, что хорошо. В основном нам пока удаётся работать всем вместе. Но инциденты, подобные происшествию с Брайар, явно продолжится. Каждый из нас так или иначе располагает оружием», добавила Рэйчел. «И что случится, если кто-то решит выстрелить, вместо того, чтобы ударить кулаком?» «Каковы были бы последствия, если бы Мерсеры ранили Брайар? Нам нужно подумать обо всём этом, прежде чем это на самом деле произойдёт». «Согласна». Арлис вспомнила, что и сама совсем недавно размышляла о необходимости введения более официальной структуры общества. «Некоторым явно не понравятся введённые правила и законы, так что кому-то придётся следить за их соблюдением. Надеюсь, Карло возьмётся за это», — кивнул Джонас. Она уравновешенный человек и обладает нужным опытом. А Билла Андерсона можно назначить её заместителем. Била? Опять же, он надёжный, да и остальные жители Нью-Хоуп знают и уважают его. Не уверен, что он согласится, но одной Карлы будет недостаточно. Как бы там ни было, это уже хорошее начало. Сейчас все назначения добровольны. Нужно будет сделать их более официальными. Рэйчел побарабанила карандашом по столу. «У нас сегодня не было пациентов, так что мы с Джонасом прикинули примерный список вопросов на обсуждение. Раньше первостепенное значение имели поставки еды, обеспечение безопасности города и медицинские вопросы. Теперь же требуется организация административного аппарата. А это подразумевает наличие законов, назначение ответственных должностей и чёткое описание последствий правонарушений», — добавила Арлис. «и информированность населения». уже в списке», — согласилась Рэйчел. «Необходимо также начать рассылать поисковые и разведывательные отряды. Сейчас мы словно отрезаны от остального мира. Но новые люди продолжают стекаться сюда. Так что Нью-Хоуп — не единственный оплот выживших. И мы должны знать, что происходит вокруг. Даже если Чаку удастся восстановить коммуникации, нужно понимать, с кем можно связываться. Нельзя рисковать, чтобы информация о нашем городе, достигла ушейни тех людей. «Человеческая натуря в любой ситуации свойственны озлобление и страх», пробормотала Арлис. «Это же касается и сверхлюдей. Они тоже могут проявлять агрессию. Что мы будем делать, если кто-то из наших уникумов нарушит установленные законы? Это тоже следует предусмотреть». «Конечно». Арлис тяжело вздохнула, глядя на решительно настроенного Джонаса. «Тогда собираемся сегодня вечером в нашем доме?» — спросила Рэйчел. — После того, как Кэти уложит малышей спать. — Чем раньше, тем лучше, — кивнул Джонас. — Я сообщу Фред. Арлис встала. — А ещё поговорю с Биллом и Чаком. Кэти сидела снаружи, так что расскажу ей по пути. — В девять? — Подойдёт. Карла работает в общественном огороде. Джонас сунул руки в карманы и посмотрел на Рэйчел. — Раз мы все решили, ты не хочешь прогуляться туда и побеседовать с нашим предполагаемым шерифом? а остальных оповестим по дороге». «Конечно, только возьму рации». Рэйчел достала их из ящика, поставила одну на стол рядом с запиской, что врач вышел, но может вернуться по вызову, а потом повесила вторую на ремень. Все трое вышли из школы. Кэти переодевала Ханну, пока близнецы лежали на одеяле, дрыгая руками и ногами. «Они ведут себя так, будто я только что накормила их шоколадом», рассмеялась молодая мать игриво подбрасывая малышку. Внезапно Джонас насторожился и положил руку на плечо Рэйчел. «Вы слышите?» «Слышишь что «А вот теперь да», — кивнула она, когда её ушей достиг приближающийся гул двигателей. «Кто-то едет сюда. Причём машин много». Джонас подошёл к краю дороги, заметив, что из домов начали выглядывать и другие жители. Он заслонил глаза от солнца и внимательно всмотрелся. «Вот чёрт!» Рэйчел сняла с ремня шипящую рации, подхватила одного из младенцев и что-то ответила, а потом крикнула Джонасу. «Охрана периметра разрешила им проехать!» «Не уверен, что у них был выбор. В колонии не меньше пятнадцати машин. А ещё у них есть грузовики и чёртов школьный автобус!» Арлис и Кэти с двумя детьми на руках присоединились к встречавшим нежданных гостей на обочине и наблюдали... как Макс со своей группой въезжает в Нью-Холп.